По берестяной крыше зашелестел мелкий частый дождик, обычный для второй половины августа. Прогревшийся чувал, дышал мягким теплом, и к мучей откинулся на ложе, закрыл глаза. Устал! Ох, как он устал! В жилище несмело взглянул раб, мягко ступая приблизился к ложу, накрыл лежавшего на взничь князя одеялом из беличьих лапок. И к мучей дышал ровно и глубоко. Верный ешнек сделал даже больше, чем было ему поручено. Он сам отправился в области на встречу русскому судовому каравану, разговаривал с его дами и даже видел большого князя Малдана и сыновей Екмечея. Пленных князей везли на большой лодке с палубы из досок, на них была чистая и нарядная одежда, кормили их, наверное, часто и обильно, потому что лица у князей были гладкие и сытые. Большой князь Молдан сидел на корме рядом с молодым русским уртом, и разговаривали они не как враги, дружелюбно. Самый большой русский воевода, черная борода, которого внушало уважение и доверие, обещал Ешнеку не разорять городок князя Якмучея, но, приняв Хисак из явления покорности, плыть дальше. «Пусть Якмучей со старейшинами выйдет завтра на берег, когда солнце поднимется над лесом». Так передал Ешнек слова воеводы, преданно заглядывая в глаза своему князю и ожидая похвалы, Но их мучей только молчики внул. Пусть будет так. Серый, неоглядный простор оби, а не подолёку от берега, будто отгораживает этот простор поплавками сети, прерывистой цепочка русских судов. Высокие носы с резными медвежьими головами, чёрные мачты, опущенные в воду вёсла, поникшие флаги, одинокие фигуры воинов на пустых палубах, спит судовая рать. удерживаемая на медленном обском течении цепкими пальцами и корей. Когда из-за леса брызнуло лучами солнце и рассыпало с поречной глади мерцающими бликами, князь Якмычей раздвинул руками кусты и вышел к берегу. За ним плелись, глубоко вонзая в песок длинные посохи, седобороды и старцы. Обгоняя старейшин, побежали к воде молодые воины, складывали на песок соболиные, лисьи, беличьи шкурки, ставили в ряд корзины из корней кедра с копчёным мясом и рыбой, большие берестяные туеса, затвердевшие в жаркой, с сушёными ягодами и кореньями, отдельно бросали в кучи медвежьи и рысьи шкуры, полосы ровнуги, оленьи гамусы, свёртки крапивного полотна, Кожанишки и штаны из рыбьей кожи. Венчая выложенные на берегу богатства, Опрокидывали вверх дном начищенные медные котлы. Не было только оружия. Ни в Есаке, ни в руках воинов и старейшин, Послы русских, воевод могут безопасно ступить на землю юрта, князя и кмчея. Над рекой раздались устрашающие трубные глазы. Палубы лодок мгновенно заполнились людьми. Старый князь с трудом различал вышивку на подоле своей собственной рубахи, но вдаль его глаза смотрели по-прежнему зорком. Он силился разглядеть железные рубахи, которые делают воинов неуязвимыми в бою. Но русские были одеты в бурые, красные и синие кафтаны, железа на них не было. Может, они надевают железные рубахи только для боя, тогда это добрый знак, русские воеводы тоже желают мириться. Оглушительный грохот сломал утреннюю тишину. Из бортов самой большой русской лодки выплеснуло с пламя, взметнулись клубы синего дыма, старейшины испуганно закрыли глаза рукавами халатов. И Кмычей тоже испугался. но постарался не показать этого гордо выпрямившись он ждал когда его поразят невидимые огненные стрелы ведь это он привёл старейшин на берег значит он и должен первым принять смерть но огненные стрелы никого не убили дым медленно опускался будто растворялся в воде Из-за кормы большой лодки вывернула лодка поменьше, но тоже с высоко поднятым носом и множеством белых вёсел, которые разом поднимаясь и опускаясь, мощно толкали лодку вперёд.